Читает книги сегодня человек, среди которых множество и тех, что пишутся с определенной целью, историю, суть жизни искажают. Дезориентирует в пространстве специально человека много постулатов ложных. Не сразу в этом можно разобраться. Но сразу ясность наступает, когда прочтет сын книгу про родителей своих — отцом и матерью, продолженную лично для него. Но, Анастасия, подожди, не каждый же умеет книги писать. Сумеет каждый, коль востребованность ощутит, если захочет оградить детей своих и в будущем себя от постулатов ложных. В ведические времена каждым отцом и матерью писалась книга родовая, для будущих своих детей и внуков. Та книга состояла не из слов, из дел. Пространство сотворенное дети могли читать как книгу и понимать деяния и помыслы родителей своих, и были счастливы, преемствуя счастливое пространство. В той книге не было лишь одного. В ней не было предупреждения детям об оккультном мире. Все знающие ведуны не ведали о нем. Теперь, когда все человечество оккультных постулатов, проявления, пагубные, на себе могло познать, от них детей своих сберечь и сможет. И пусть еще поместья нет, весною расцветающих, но помыслы о них уже живут во многих людских душах, о помыслах своих и нужно детям книгу начинать писать. А зачем каждому родителю писать? Вот я книги пишу о поместьях. Архитектор из поселка Медведково над проектом целого поселения работает. В интернете эта тема бурно обсуждается. Разве этого недостаточно? Недостаточно, Владимир. Ты на сложившуюся ситуацию внимательнее посмотри. Ты пишешь книги, но другие тоже пишут в противовес твоим. Книг столько, что человек один за жизнь, одну и половину не успеет прочитать. А ведь еще потоки информации на человека повседневно исторгают не из книг. И кажется разнообразной она, меж тем вся информация лишь об одном гласит. Она оккультный, нереальный мир оправдывает, прославляет. В мир вновь пришедшему что может помочь разобраться? Где правда, а где ложь? Святыня, главная семьи, поможет в этом родовая книга. Отец и мать напишут в ней сыну и дочери своим о том, что главное для счастья в жизни нужно сотворить. Продолжат дети родовую книгу. Мудрее и правдивее не будет книги для семьи на всей земле. Все знания первоистоков В нее вольются. Анастасия, но как же могут знания первоистоков оказаться в книге, которую начнут писать сегодняшние люди? Где им взять эти знания? Ты же говорила, что культура наших предков их книги все было уничтожено. Те, кто писать начнет, имеют эти знания в себе. Они внутри у каждого хранятся». Когда задумаются люди, и писать начнут не для кого-то, для детей своих, все знания первоистоков в них осознанно и прояснятся. Так значит, прежде чем писать, сначала нужно думать, чтобы в книге с первых страниц сразу же мудрые мысли были изложены. Страницы первые внешне простыми могут быть. Какими, например? Когда родился человек писать начавший родовую книгу, как назван был, и для чего, с какими мыслями он стал пером к страницам главной книги прикасаться, что собирался в будущем творить. Такую книгу легко начать писать тем, кто, например, артистом знаменитым был, или губернатором, или ученым, предпринимателем крутым. А как тем быть, кто просто жил? Работал человек, к примеру, едва-едва сводил концы с концами, чтобы на хлеб да на одежду заработать. Что детям своим он может написать? Какие дать советы? Правители сегодняшнего дня